Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал всё его зевса подобие, сообщая ему что-то растерянное и беспомощное, что-то необычайно милое, подкупающее. Я лично знал Волошина со времён довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко. Помню его первые стихи. Судя по ним,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 Из страны, где солнца свет льётся с неба жгучий ярок, я привёз тебе в подарок пару звонких кастаньет. Склоняясь ниц, овеян ночи синью, доверчиво ищу губами я сосцы твои натёртые полынью, о мать земля. Помню наши первые встречи в Москве, Он уже тогда был знаменитым сотрудником весов Золотого руна. Уже и тогда очень тщательно сделана была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысокого роста, очень плотем, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, тёмно-рус, кудряв и бородат.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 Волошин в борьбе не печатался, но именно где-то тут, не то у Горького, не то у Скирмунта услышал я от него тоже совсем новые для него песни народу русскому. Я скорбный ангел мщения, я в раны черные в распахнутую норь кидаю семена. Прошли века терпенья и голос мой набат, кору квв моя как кровь.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 События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми. Страны. Первые впечатления Таганрог и Севастополь. Сознательное бытие окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерские железной дороги. Отречество леса под Звенигородом. 15 лет, как-то бель в Крыму, самое ценное и важное на всю жизнь. двадцати трех средняя азиатская пустыня пробуждение самопознание затем Греция и все побережья и острова Средиземного моря в них обретенная родина духа последняя ступень Париж сознание ритма и формы книги спутники Пушкин и Лермонтов с пяти лет с семи Достоевский и Эдгар По с тринадцати Гюго и Дикенс с 16 Шиллер, Гейне, Байрон, с 24 французские поэты и Анатоль Франс. Книги последних лет: Бхагавад-гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ранье, Вильлье де Лилядан. Индия и Франция. Люди лишь за последние годы они стали занимать в жизни большее место, чем страны и книги. Имена их не назову.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 Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях, как древней России, так и современной, большевистской. Я даже дивился на него. Так далеко шагнул он вперёд и в писании стихов и в чтении их, так силён и ловок стал и в том, и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием. Какое ж то называется великолепное, самоупоённое И по обстоятельствам места и времени кощунственное слово извержение. И как всегда, всё спрашивал себя, на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле всё как-то поднято, надуто, концы густых волос, разделённых на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглица, Маленький ротик открывается, в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно кряжестый мужик русских крепостных времён. Приап, кошалот. Потом мы встретились на вечере у Цейтлиных, и опять это был милейший и добрейший Максимилиан Александрович. Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже несколько огрубела, тяжелела, но движения по-прежнему лёгкие, живые.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 Вообще и в тёмной жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно. Так уж истёрта его коричневая бархатная блуза, так блестят чёрные штаны и разбиты башмаки, но жду он терпел в ту пору очень большую. Дальше беру, сжатым в сжатом виде кое-что из моих тогдашних заметок. Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлены садятся на проход в Константинополь. Волошин остаётся в Одессе в их квартире. Очень возбуждён, как-то особенно бодр, лёгок. Вечером встретил его на улице. Что бы ни будь выгнанным, устраиваю в квартире Цетленых общежитие поэтов и поэтес. Надо действовать, не надо предаваться унынию. Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлён, весел. Бог с ней с политикой. Давайте читать друг другу стихи. Читает между прочим свои портреты. В портрете Савинкова отличная черта сравнение его профиля с профилем лося. Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается блоком, белым и тут же Анри Дорнье, которого переводит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 А малярах поддал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: надо возвратиться к средневековым цехам. А заседание в художественном кружке журналистов, писателей, поэтов и поэтес тоже по организации профессионального союза. Очень людно, много публики и всяких пишущих, старых и молодых. Волошин бегает, сияет, хочет говорить о том,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 Кринямся умирять за советскую власть. Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Алеша. Затем вся Арава в знак протеста покидает зал. Волошин бежит за ними. Они нас не понимают, надо объясниться. Помогают Волошину пробраться в Крым ещё и через морского комиссара и командующего Черноморским флотом Нямецца, который, по словам Волошина, тоже поэт. особенно хорошо пишет ронда и триолеты. Выдумывают какую-то тайную большевицкую миссию в Севастополь. Беда только в том, что её не на чем послать. Весь флот немец состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлёшь. Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы на этом самом дубке в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с ней он провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно, да и все было грустно. Сидели мы в полутеме при самодельном ночнике, электричество не позволяли зажигать, угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по дорожному, матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек на все случаи. На случай большевистского обыска при выходе из Одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, до большевиков у него были владейщие знакомства и в французских командных кругах, и в добровольческих. Всё же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны. Бог знает, как-то сойдёт это плавание на дубке до Крыма. Беседовали долго и на этот раз почти во всём согласно, мирно.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 Были дважды останавливаемые французским миноносцем, болтались ночь без ветра во время мёртвой зибы, были обстреляны пулемётным огнём под Ак-Мечетью, скакали на перекладных всю ночь по степям и гниющим озёрам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Всё идёт не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов Очень приятно вспоминать последний вечер у вас проведённый, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период. В ноябре того же года пришло ещё одно письмо от него из Катыбеля. Привожу его начало. Большое спасибо за ваше письмо. Как раз эти дни всё почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли. Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге, от матросов-разведчиков до комендарма, который привёз меня в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым. Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнём. Первый десант добровольцев был произведён в Кактабеле и делал его как гул со всей командой, с которой я был дружен по Севастополю, так что их первый визит был на мою террасу. Через 3 дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвинённого в большевизме, которому угрожал расстрел. И один, без всяких знакомств и связей, добился таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь федосицы, и я сейчас живу С репутацией большевика и на мои стихи смотрят как на большевиски. Кстати, первое издание Демонов глухонемых распространялось в Харькове большевистским центрагом, а теперь Ростовский добровольческий освак взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу. Работаю исключительно над стихами.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 Я ещё до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета. Мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех её партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке. Это письмо